Бар «Кружка для неудачников», Москва, никола ямская набережная, 27 сентября, среда, 12.53. Это немыслимо. Фантастика. Не знаю, кто отметелил чудов, но я готов предложить этим умельцам лучший ангажемент. Бизнес воспрял. В самых смелых своих прогнозах владельцы «Кружки для неудачников» рассчитывали сделать в первый день после побоища тройную выручку однако действительность превзошла ожидания концев. Народ повалил в бар, словно лосось на нерест. Спиртное лилось, как из ведра. Хуцый охрип, рассказывая подробности скандального вечера и последовавшего за ним расследования. Причем рассказы о последнем произносились таинственным, грамотно приглушенным голосом. Хуцый умел создать нужную атмосферу. Свидетели драки тоже шли на расхват. Их истории внимательно выслушивались Их щедро угощали и требовали все больше и больше подробностей. В итоге кружка для неудачников головокружительно сделала двухнедельную кассу, уверенно возглавив суточный рейтинг самых прибыльных заведений семьи. И теперь Хуцый в компании напарника блаженно распивал бутылочку игристого мартини, предвкушая очередной прибыльный вечер. «Как думаешь, долго продлится наше счастье?» Свинций почесал мочку уха, Его слегка беспокоила третья серьга и ответил. «Пару дней. Маловато. Не надо быть жадным. Можно привыкнуть и стать шасом». «Не хотелось бы. Вот именно». Концы рассмеялись и глотнули вина. «Все равно до конца недели народу будет больше обычного. Только чудо что-то не заходят И снова смех. «Может, запретим приходить в бар к красным шапкам? Или наймем для рыжих специальных телохранителей...» «Уже!» — Хуцый поперхнулся вином и мрачно уставился на монитор. «Что уже?» — не понял свинцей. Силохранители притащились. Напарник взглянул на монитор, транслирующий картинки с установленных в зале видеокамер, и тихонько ойкнул. В центре бара стояли двое вампиров. «Только этого нам не хватало». Боящиеся солнечного света Массаны часто покидали свое убежище днем. Но если это происходило, опознать их не составляло труда. Появившиеся в кружке вампиры были затянуты в комбинезоны из плотной черной кожи и такие же перчатки. А глухие мотоциклетные шлемы они сняли только убедившись, что окна бара плотно закрыты жалюзи. Захар Трэми и Федот Носферату, непростые масаны и епископы. «Пропустите по стаканчику!» — пискнул из-за стойки бармен. Вампиры покачали головами и, не обращая внимания на помрачневших посетителей, уверенно прошли в заднюю комнату. «Привет, Хуцый!» «К чему такая театральность?» — недовольно осведомился конис «Пришли, и напугали клиентов. Мы на них даже не взглянули». «Вот именно! Что вам стоило объявить, что вы пришли по делу и не имеете претензий никому из посетителей? Всем было бы спокойнее?» Хуцый побледнел, но крепился. Старался держаться уверенно. Свинцей благоразумно помалкивал. «Мы по делу», — весомо произнес Захар, в упор глядя на конца. «К тебе». Хуцый рыгнул, на губах Федота заиграла улыбка. «Ты все еще хочешь, чтобы мы обратились к твоим клиентам?» «М -м, «Пожалуй, не надо», — отдышавшись, пробормотал конец. Тремиры смеялся и потрепал Хуцая по плечу. «Расслабься, приятель. И покажи нам видеозаписи драки. Надеюсь, рыцари их не забрали». Только копии сняли. Вот и славно. Масан выдержал короткую паузу. — Показывай. — Надо издать их на отдельном диске и продавать вместе с воспоминаниями, — проворчал Хуцый, берясь за компьютерную мышь. — Глядишь, заработал бы. Федот пропустил бормотание конца мимо ушей. А вот Захар насторожился. — А что? Этими записями интересовался кто-то, кроме чудов? — Вы, например, — пожал плечами Хуцый. Хотя, казалось бы, на кой ли от вам это нужно? Мы везем расследование для темного двора и заинтересовались кое-какими аспектами драки. Заучено ответил Федот. А я думал, что расследованием занимаются наемники. Масаны переглянулись. Какие наемники? Кортес. Захар громко вырвался. Москва. Царицинский парк. 27 сентября, среда, 12.54. Проблема? Или решается, или откладывается. Третьего не дано. Но если ты ее отложил, будь готов к тому, что она вернется. Обязательно вернется. И ударит еще сильнее. Карине казалось, что лучшим для них вариантом будет обо всем забыть. Вычеркнуть из памяти убийство в Битцевском парке. И никогда больше, ни при каких обстоятельствах, не возвращаться к этой теме. Виктор ее поддержал. Они никогда не обсуждали те события. Не пытались понять, что произошло в парке. Как такое стало возможным? Они просто жили, стараясь сделать вид, что ничего не было. Во всяком случае, Карина. А вот Крохин... Крохин не сдержался. Теперь Карина в этом не сомневалась. Крохин не сдержался. «Дурак ты, Витя, какой же ты дурак!» Если после первого разговора с Ляпсусом у девушки всего лишь возникли подозрения, развеявшиеся после утверждения Крохина, что он не был в баре, то сейчас, услышав слова Фредди о маленьком, но очень сильном челе, Карина на сто процентов убедилась в том, что драку затеял Виктор. «Но зачем? Он меня любит». Вот и ответ. Жалкий неудачник приревновал свою девушку к красивому чуду. Я заигралась. Витя, сделай то, Витя, сделай это. Собери информацию, найди старые курсовые помоги, помоги, принеси, отвези, подай. Приятно иметь безотказного и послушного раба. Влюбленного болвана, готового сделать все, что ты попросишь. Это так тешит самолюбие. Это настолько удобно, что постепенно забываешь о том, что общаешься с живым человеком у которого, как ни странно, есть чувство. Ты не сводишь неудачника до положения слуги, а потом удивляешься, что он превращается в очень большую проблему. Я не позволю Крохе поломать мне жизнь. О том, что она сама делала с жизнью Виктора, Карина по-прежнему не задумывалась. Проблемы надо решать сразу. Не решила. Струсила, если называть вещи своими именами. Испугалась, что придется отвечать за убийство или... «Я его пожалела». Вот так и находятся правильные слова. Из жгучего желания выгородить себя и не чувствовать угрызений совести. «Я его пожалела, спасла, а он отплатил мне за это черной неблагодарностью. Искалечил моего любимого. Но почему я никому ничего не сказала? Из жалости?» Звучит глупо. «Он мне угрожал, точно!» Я боялась, что он сделает со мной то же, что с насильниками в Бицепском парке. Я жертва. Я жертва. Я ни в чем не виновата. Крохин меня шантажировал, угрожал мне и вынуждал молчать. Но больше так продолжаться не может. Карина свято верила в то, что шептала себе под нос. Она была молода, но прекрасно знала, насколько важна в таких ситуациях искренность. Центральный офис банка БРК, Москва, улица Пятницкая, 27 сентября, среда, 12.55. «Ну как?» «Трындец!» — честно ответил контейнер. «Хорошо, что ребята не видят!» «Поэтому я только тебя и взял!» — заявил Копыта. «Тебе верить можно!» «Мне? Да!» — приосанился контейнер. Здоровяк не отличался ни скандальностью, ни излишним честолюбием. Контейнер принципиально придерживался мнения большинства, а когда большевики пребывали в сомнениях, терпеливо дожидался решения начальства. К тому же он считался самым рассудительным бойцом десятки, и Копыта был уверен, что сможет растолковать контейнеру суть своего хитроумного плана. Пока, однако, не получалось. «Денег зашибем немеяно!» — ухмыльнулся Уйбуй, разглядывая себя в зеркальце. «Потом оседимся!» А Филу очнется, купим о луже и снесем бутовщикам бошки. — ох как же вешать? — Кому не снесем, того повесим. Боец одобрительно кивнул, однако, бросив взгляд на прихорошивающегося копыта, опять нахмурился. — Денег заработать в натуре правильно. Денег нам надо. Но нафиг так делать? А чем в натуре? Неудобняк перед пацанами стучиться может. — Ты пацанам не ласказывай, и все в натуе Получится богато, — посоветовал Уйбой. — А спросят, где бабло нарыли? — В банку манули. — Вот я и говорю, неудобняк. — Контейнил! — устало пробурчал копыта, отрываясь от зеркальца. — Я тебе к в последнюю раз говорю. Это москиловка мне, потому что грабить без приказа нам нельзя. Приказать только афиол может. — Афиол? Третий день в багажнике раскатывает, как запаска спущенная, мля. Если наши ложи там азасветятся, то деньги можно сразу в ламба сдавать, безвозмездно, ты понял, Томас? А так пусть бы ямба отвечает, все равно никто не знает, где она шияется. Неудобняк, вздохнул боец. Ты на себя посмотри, уйбуй, ведь вылитый пенкин, мля. Будешь бухтеть, животное, я тебя переодену, понял? Понял? Контейнер тихо выругался, но понял. А Копыта вновь посмотрел на себя в зеркальце. Неудачная поездка к Урбеку заставила Копыта вернуться к кредитному плану. Но политическая обстановка потребовала дополнить его хитроумными штрихами. Белое платье, накладные груди, густой слой магической косметической штукатурки. Он скрыл татуировки на физиономии и шее уйбуя. И белесый парик, стрижды, обернутый вокруг макушки косой. Все это, по мнению копыта, сделало его похожим на блямбу, которая любила украшать голову человскими волосами. И именно блямбе в пиковом случае придется ответить за операцию. «Не павься, контейнер, все будет в натуе, озолотимся, мля, как дети!» Однако рассудительного бойца беспокоил не только внешний вид командира, но и особенности намеченного грабежа. Кредитные схемы казались контейнеру мутными, привлекательными и вообще проигрывающими старому доброму дробовику. «Ну как, скажите, на милость можно грабить банк, сумкой и паспортов? Размахивать ею?» «Слышу и буй! А если они скажут паспорта, давайте, а деньги типа потом возьмете, а?» «Деньги типа потом? Вообще в каменном веке давай, понял?» Уверенно отозвался Копыта. «Чтобы обмануть и нажиться в натуре. А сейчас все по-взросому, типа эктонно». «Как?» Контейнеру доводилось слышать это стильное слово, но его смысл терялся в густом тумане. «Технически!» — высокомерно ответил Уйбуй. «Ты когда последний лаз в Интелунете был, дева?» «Когда посылали, тогда и был». «Должен был видеть, что деньги теперь не дают, а пишут на калточку специальную». «Видел», — подтвердил контейнер. «И что?» «А то! Нам деньги на калточку...» пишут, мы потом в банкомат пойдем и озолотимся. Процедура показалась бойцу подозрительно сложной, и он решил выкинуть из нее пару действий. — Может, просто банкомат возьмем и поедем отсюда нафига? — Вдвоем? Копыто с жалостью посмотрел на подчиненного. — Кантеню! Банкоматы к асфайту так поешпилены, что мы за неделю их не повыдегиваем, и челу на ту и вокруг. Подговорит «Полицейский спосит, типа, что мы твоим?» «А мы, скажем, будто в ремонт его везем!» «Навсквыть им я!» — заржал Уйбуй. «А документ есть какой?» «Паспорта твои покажем!» «И что?» — вопрос сразил бойца на повал. Контейнер догадывался, зачем нужны паспорта, однако никогда не задумывался над тем, можно ли с их помощью утащить банкомат. «Ты, Контейнер, в душе глобите и гломила!» Продолжал разглагольствовать копыта а в временена меняются моя жизнь и кто он на течет пьет и ди его сдают кому хочешь даже ночью надо только пете и взять так что не надо пушки доставать в натуе надо пековываться был губитель столпе личный афиист понял дело и припудрил кончик носа боец сплюнул в окно машины однако не отступил решив за один разговор выяснить все непонятные моменты. — А вдруг банкиры подумают, что это не наши паспорта, а? Эту острую тему рассудительный контейнер придумал давно, но, ошарошенный маскировочным переодеванием Уйбуя, совершенно о ней позабыл. — Там ведь даже рожи не везде пропечатана в натуре, а? — В натуре ягушка прыгает и зеба полосатая, — строго ответил копыта. Если они так подумают, моим им дою передвожим, бля. Плотив дуи еще никто не отказывался. Ответ Уйбуя оказался настолько логичным, что контейнер на пару мгновений даже перестал рулить, отчего джип игриво вильнул вправо, слегка оживив скучный московский поток. Опомнившийся боец вернул машину обратно, высунулся в окно, обругал окружающих, после чего выдал свой самый последний и самый главный аргумент. «Копытом, лё! Так ведь деньги твои электрические! Даже по СМС стырить можно! Тебе их на карточку выпишут, а потом фьюти нету!» «Как это фьють?» — насторожился Уйбой. «Я вот тут-то себе картинку прикольную скачал на трубу!» «С бабой голой!» неважно А потом гляжу! Деньги стырили! Я, блин, возмущаться!» «А они молчат! Интернет, одно слово! Там всё по проводам и ни нихрена непонятно!» «Учтем!» – тряхнул париком копыта. «Как только кауточку получим, слазу банкомат и деньги в мешок! Через СМС они нас не возьмут, не успеют, гады, не на технопае!» Как припоминали впоследствии сотрудники банка, приход этих клиентов стал главным событием осени и всерьез претендовал на звание главного события года – однако уступил несколько голосов декабрьскому распределению премий. Явление копыта заметил каждый, находящийся в главном зале. И охранники, и менеджеры, и операционистки, и клиенты, улыбающиеся, как это принято в банках, с сосредоточенной тупостью. Длилось оно недолго, но парализовало организацию примерно на 12,5 минут. в Три раза дольше, чем последняя хакерская атака. Заключалось явление «Открыт» в простом проходе от главного входа до кабинета менеджера по кредитам. Что это был за проход? Впереди вышагивал изредка спотыкающийся на каблуках копыта с обмотанной вокруг головы косой. Бюст его дрожал, как голос, идущий замуж тети Сони, и, невзирая на бретельки, норовил уйти к поясу. А вот узкая юбка платья, наоборот, мечтательно ползла на бедра, то и дело обнажая круглые уйбуйские колени. Выпирающий кадык копыта прикрыл кокетливым шарфиком, но не рассчитал длину, и хвостик игриво путался в кривых ногах. Следом брел хмурый контейнер. Несмотря на угрозы уйбуя, боец категорически отказался переодеваться в костюм или шоферскую униформу и остался в традиционной одежде красных шапок. Кожаные штаны, кожаный жилет и обязательная бандана семейного оттенка. Копыта на его фоне – Выглядел белой вороной. Вырубив своим видом кредитное учреждение, дикари добрались до кабинета, в котором их встретил... — Добрый день, господа. Меня зовут Григорий Семенов, я менеджер по кредитам. — Добрый-добрый! — голос копыта отрепетировал хуже всего. хрипотца периодически сменялась повизгиваниями, но в целом уйбу исправлялся. — Вы работаете в этом банке? — Э-э сеёнов ожидал любого вопроса кроме этого в общем да работаю богатый у вас банк да завел копыта в светскую беседу он где то прочитал что неприлично сразу переходить к разговору о деньгах и красиво тут вообще палы чистые добавил контейнер аж поскальзываешься типа М моют промямлил менеджер сейчас на улице грязно «Вот поэтому мы к вам и приехали!» — радостно воскликнул Уйбуй. Женский голос у него получался не очень хорошо, а вот женскую логику копыта имитировал великолепно. «А вы тут о кинулись, как шассы какие-то, с пальмами и кондиционерами в...» Уйбуй с трудом удержал в себе выражение в натуре. «Кондиционерами в стенах! Так мило вообще!» «В какой-то мере, да...» «Мило», — не стал спорить менеджер, отчаянно пытающийся вернуть разговор в конструктивное русло. «А вы, простите, чем занимаетесь?» «У нас бизнес», — весомо пропищал копыта. «У меня типа». «Все честно, демокатично». «Транзитный газ качаем», — пояснил контейнер, припомнив, о чем вещало по телевизору Блямба. «От соседей к соседям», — хмыкнул копыта. «Те мы живем». «Это многое объясняет», — пробормотал Семенов. «Во всяком случае, ваш внешний вид у вас очень приличный бизнес». по мере произнесения фразы в глазах менеджера постепенно появлялось осознание происходящего. Не договорив и без того скомканную речь, Семенов побледнел и пулей вылетел из кабинета. Красные шапки переглянулись. «Чего это он?» — недоуменно спросил копыта. «Мы даже по деньги ничего не сказали». — Груди поправь, — посоветовал контейнер. — На живот сползли. — Это отсидение, — объяснил Уйбой. — Не похоже, — решил наконец Крылов, разглядывая запись копытовского прохода. — Да вроде повыше будет. — Я тоже сначала не признал, — горячо ответил Семенов. — А потом смотрю, сходится. Одета в белое, сама блондинка, и бизнес у нее, транзит чужого газа. Начальник кредитного отдела почесал затылок. Прогас она сама сказала? — Угу. — И ведь не стесняется, блин! Крылов снова посмотрел на посетительницу. — А что за кретин с ней? — Не представился. Телохранитель, наверное. — В кожаных штанах? — Может, у них там мода такая? Семенов прищурился, вспоминая, что ему еще известно о посетительнице, и выдал. Она ведь теща престарелого рокера. Видать, с родственником притащилась. Для конспирации. А на чем приехала? На черном Геленвагене. Номера обычные. Может, действительно шифруется После паузы пробормотал Крылов. Но ведь не похоже. А вдруг она сестру прислала? У нее есть сестра. Откуда я знаю? Ну, допустим, сестра. Решился наконец Крылов. Или даже сама. Но чего ей от нас-то надо? Мы фирма уважаемая, приличная. «Поэтому я к вам и обратился», — объяснил семёнов «Вдруг она у нас взаймы хочет взять?» «Не дадим», — покачал головой Крылов. «Совсем?» «У них же там то революция, то переворот, то еще что-нибудь. Кто до власти дорывается, тут же принимается грабить предшественников. Сегодня возьмет, завтра скажет, я вас знать не знаю. А мы в суд». «Она пережила больше обвинений в мошенничестве, чем ты сел пончиков». Так что, если хочешь помочь женщине, сужай своих сбережений. Вот еще. Вот и ответ на твой вопрос. Семенов вздохнул. «Значит, гнать ее?» «Зачем же сразу гнать?» «Пойдем послушаем, чего она хочет. Все-таки не каждый день такие посетители приходят». Крылов зевнул. «А после отобедаем».